215. Апрель 25. «Сын мой, я обещал беспредельность и не прекращение восприятия, не иссякание источника, но радость бесконечного познавания, все время расширяющегося и открывающего новые дали, будет уделом твоим, будет твоею, пока ты со мной. Источник вечной жизни и мудрости не иссякаем, знали писатели и списавшихся поэтов потухших художников переставших творить но наших учеников преданность свою доказавших не было среди них так пока вместе пока со мною непрестанно расширяются возможности духа центр сосредоточии жизни извне переносится в него и будучи сосредоточен в нём, в лучах моих пребывает. Правильно отметил. Форма выражения мысли моей должна находиться в полной гармонии с их внутренним содержанием. Только при полном созвучии с создаваемых форм с их внутренним содержанием приобретают они динамическую силу воздействия на сознание человеческое. Мало задумываются люди над силой ритма человеческой речи, а она велика. даже и в том случае, если всё значение самой речи ускользает от сознанья. Но когда внешнее и внутреннее сочетаются гармонично в созвучьи, достигают сознание воздействия двойным, родится третье огонь понимания сокровенного. Великие силы находятся в руках человека, но чтобы пользоваться ею, законы созвучья надо понять. Можно дать ритм на расстающи Усиливая мощь этого созвучия по бесконечной шкале огненности, и подобно тому, как на музыкальной шкале можно создать бесконечное разнообразие прекрасных произведений, так и на огненной клавиатуре духа можно творить вещи в различных ключах, каждую в своём роде, каждую насыщенную своеобразием новых сочетаний содержания и формы, увенчанных красотой. Пусть красота выражения будет формой творимых созвучий. Великие мастера слова чуяли тайну огненной мощи его и творили согласно законам гармонии и созвучия. Магия звука, магия слова, магия речи и словосчитаний есть область, полная неиссякаемыми возможностями. Творите в глубоком понимании мощи доверенной, зная, какое могучее оружие воздействие на сознание человеческие дается в руки идущих со мною. Можно процесс человеческой речи считать священным и насыщать каждое слово торжественностью, приличествующей величию мироздания. Некоторые люди процесс принятия пищи считают особо ответственным, исключая из него суету, но процесс речи человеческой ответственный ещё более, ибо последствия слова уничтожить нельзя. И недаром сказано, что не то оскверняет человека, что входит в него, но каждое слово, исходящее из его уст, несёт на себе нестираемую печать заслуги или осуждения. Сам себя осуждает, порождая соответствующие энергии кармы в себе. Но формы речи созвучны, красотою рождённы и насыщены мощью ритма сочетаемых слов будут явлениями, родящими свет. Говорю о созвучии сознаний, о созвучии со мною, дабы могли насытить огнями созвучными речи, слова и мысли земные свои. Хочу, чтобы то, что останется после вас людям, как наследие ваше, сияло красотою огней, созвучных с величием беспредельности.